А быть я помощником государственного секретаря, мне вряд ли было бы приятно стоять, пока достопочтенный Бенджамин или достопочтенный сэр Эдвард проглядывает бумаги. Но есть мера всему, и всему есть границы. Сам я не испытываю особого удовольствия, когда Боб Хроникер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 мог вкушать невозбранно. В моде были оперы, доставлявшие ему лишь умеренное наслаждение. Эти итальянские оперы служили излюбленной мишенью сатирикам, их объявляли нелепыми, попискими, бабскими, бессмысленными, а публика, тем не менее, валила на них валом. Гостеприимно распахивали свои двери театры. В одном играл Гаррик, с миссис Причард, в другом блистала миссис Клайв. В собрании на маскарады и съезжался весь высший свет. Знатные дамы и господа устраивали ассамблеи и вечера, которые, впрочем, начинались и кончались картами, но мистер Орингтон предпочитал им игру Уайта, потому что игра за клубными столами велась честнее, и ставки были выше.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 а сейчас шарахаются от меня, как от чумы. «Дай-ка пожать твою руку, племянник», — сказал широколицей, широкоплечий джентльмен в обшитом красным голуном кафтане и в пышном старинном парике. «Я слышал, что ты говорил. У меня ведь, как и у стен, есть уши. Но ну, если и другие люди не желают тебе кланяться, дай-ка пожать твою руку». И незнакомый джентльмен схватил руку Гарри загорелой лапищей. Глаза и носа тебя совсем как у покойного брата. Только, как погляжу, вы на вашем острове растете худыми и поджарами. Я твой дядя, мой мальчик, сэр Майлс Уоррингтон. Милорд меня знает. Лицо Милорда выразило испух, и как-то все пожелтело. «Да, милый Гарри, это ваш дядя по отцу, сэр Майлз Орингтон. Мог бы и навестить нас в Норфолке, чем болтаться в Танбридже и валять дурака, э, мистер Орингтон. Или ты называешь себя мистером Эсмондом?» — говорил баронет. «Старушка ведь называет себя госпожой Эсмонд, верно?» «Моя мать не стыдится имени своего отца, как и я, дядюшка».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 а верх надо мной брал ни раз и не два. Только как будто угодил под башмак, когда женился, и госпожа Эсмонд хорошо его вышкалила у себя на острове. «Ведь Вергения — остров. Разве она не остров?» Гарри засмеялся и ответил «нет». На что баронет заявил добродушно. «Ну, «Остров не остров, а ты приходи и потолкуй об этом с леди Орингтон. Уж она-то знает, что острова, что нет».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 «Нелестные замечания по моему адресу, выслушайте их с сомнением и помните, что они исходят от врага». Затем лорд Каслвуд и Гарри покинули королевские апартаменты и вышли на Джеймс-стрит. -э и шесть Куайту, последний обнаружил, что новости о холодном приеме, оказанном ему при дворе, его опередили».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 «Этого ты о ней хуже думать не будешь. Уведите Майлза к его сестрам, мистер Уокер, а Топшим отправиться с тобой в парк, чтобы ты покатался на пони, мой мальчик». Упоминание о пони утешило маленького Майлза, который, едва отец велел ему идти к сестрам, заплакал горькими слезами и, всхлипывая, повторял, что хочет остаться со своим дурным кузеном. «Ну, племянничек, создали они тебе репутацию», — заметил простецкий баронет. «Моя жена, видишь ли, в последние годы, после смерти нашего бедного старшего сына, пристрастилась к... к... Тотным Кортроуд и к проповедям мистера Уитфилда. И к нам вхож некий Орд, приятель мистера Окера, который рассказал всяких историй про тебя и твоего брата, как вы вели себя дома».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 — сказал баронет. — Налей-ка себе еще, мой мальчик. — Нет, ты совсем не так плох, как тебя малюет. — Я так всегда и говорил, миледи. Пью за здоровье госпожи Эсмонт Орингтон. Смотри, чтобы в твоей рюмке ни капли не осталось. Гарри осушил рюмку до дна, как положено, снова ее налил и провозгласил тост за здоровье леди Орингтон и маленького Майлза. «А ведь умри он, ты бы унаследовал четыре тысячи акров в Норфолке», — заметил баронет. «Не дай бог, сэр, у меня и своих акров в Виргинии хватает», — ответил мистер Орингтон. Вскоре он удалился в гостиную пить кофе с леди Орингтон и беседовать с барышнями. Он держался непринужденно, мило и естественно. Одна из них показалась ему похожей на Фанни Маунтин, и он был к ней особенно внимателен». Когда он ушел, все они согласились, что их дурной кузын оказался далеко не так дурен, как они полагали, Но, во всяком случае, Миледи считала, что ей удастся спасти его и наставить на путь истинный. В тот же вечер, когда Гарри был у Уайта, она послала ему душеспасительную книгу с ласковой запиской в надежде, что призыв Лоу может оказаться ему полезен. Затем она и ее дочери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 Девицы на Хилл-стрит очень обрадовались подарком от вергинской тетушки Уоррингтон и отправили ей общее благодарственное письмо, которое немало удивило почтенную даму, получившую его весной, когда она с Маунтин и Фанни приехала в покинутый угрюмый Каслвуд, где снег уже сошел, и тысячи персиковых деревьев оделись бело-розовыми цветами. «Бедный мальчик», — думала вслух его мать, —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 Как-то после полудня мистер Гарри сидел у себя на Бонд-стрит в халате и попивал шоколад, окруженный роскошью, облаченный в атлас и все же томимой заботами. Незадолго перед этим, когда удача ему улыбнулась, он, рассыпающий дроты направо и налево по-царски, приказал преподобному Сэмпсону составить список его, Сэмпсона, долгов, которые он, мистер Уоррингтон, уплатит.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 «Приходите завтра к завтраку, и мы попробуем спасти ваше преподобие от филистимлин». Однако, хотя Гарри смеялся и старался сделать вид, будто все это пустяки, едва капеллан ушел, он склонил голову на грудь и принялся мешать уголь в камине. отрывисто бормочане бормоча не слишком изысканные слова, которые свидетельствовали о смятении его духа, хотя и не приносили ему облегчения».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 Гарри показалось было, что полковник поздоровался с ним довольно холодно, но, занятый своими мыслями, он тут же перестал об этом думать. Как поживает миссис Ламберт и барышни? И как себя чувствует мисс Этти, которая хворала, когда он осенью заезжал в Окхерст? Прекрасно, мистер Орингтон, искренне рад это слышать. Они скоро приедут в Лондон погостить у их друга лорда Роттема,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 «Я веду себя, как все другие люди», — отвечает Гарри с некоторой надменностью. «Другие люди богаче иных людей, милый мой мальчик». «Сударь!» — восклицает мистер Орингтон. «Прошу вас верить, что у меня нет долга, который я не мог бы уплатить немедленно». «Я не позволил бы себе говорить о ваших делах», — замечает полковник, «если бы вы сами не рассказали мне о них».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 А всего не то шесть не то восемь тысяч о поверьте на приеме были и то и у айта а господа военные умеют бросать кости не хуже вас штатских лучше бы они занимались своими делами говорит гарри сердито глядя на своего старого друга я вместе с ними не так ли вы это хотели сказать судя по вашему взгляду нет мои милый это мое дело и вы должны позволить отцу тео